Глава 9. Яхт-клуб «Дорсет» Сак-Харбор. Ламинированная вывеска на латунной стойке, предусмотрительно размещенную двери, через которую входили члены клуба, гласила «Напоминание о правилах клуба. Пожалуйста, предупредите своих гостей. У нас не принято являться в неподходящей одежде и переодеваться в зале регистрации. Комитет клуба». Будущие молодожены подъехали к парковщику на недавно приобретенном Сесилом Феррари Дина 246 GTS 1973 года. Автомобиль был выкрашен в чрезвычайно редкий оттенок бьянка пола парк. Поэтому Сесил настоял, чтобы Люся надела белое платье свободного кроя от Эльзы Скиапарелли, которое его мать недавно купила для нее. А сам выбрал белые брюки из длинноволокнистого хлопка Си-Айленд. Белоснежный кашемировый свитер и изготовленные на заказ замшевые лоферы Канны от Корте. Дорсет был, пожалуй, самым претенциозным частным яхт-клубом на восточном побережье. В нем состояли представители старейших семей Хэмптонса. При этом стиль клуба был довольно убогим, а его члены прикладывали все усилия, чтобы подчеркнуть эту убогость. У них в гараже на Фейзер-Лейн или нэк лейн вполне мог скучать. «Астон Мартин», но они тащились Дорсет на пыльных внедорожниках, застелив задние сиденья полотенцами, покрытыми собачьей шерстью, или на 30-летних лендроверах с треснувшими задними стеклами и выцветшими наклейками мондейл Феррара» на бампере. Мужчины старательно выбирали самые поношенные брюки из лапчато-бумажной ткани, приобретенные в магазине «Питер Эллиот», и выцветшие красные пола из ритейлера «Виньерд Вайнс», в то время как женщины, обычно щеголявшие в шикарных нарядах, держали специальный гардероб только в Дорсет со старомодными платьями наподобие Джи Маклафлин или Лили Пулицер и видавшими виды сандалиями на пеньковой подошве от Жака Коэна. Люси в обычное время постеснялась бы появиться в клубе на такой шикарной машине, но она уже привыкла к поведению Сесила и не видела смысла спорить с ним до посинения. Сесил, который очень гордился изысками в одежде, всегда повторял. Отец был белой костью, просто пропустил поколение. Он выбрался с переднего сиденья, протянул парковщику ключи, поправил складки на брюках и бодро обогнул спорткар, чтобы проводить прекрасную невесту в здании клуба. Ему не терпелось сфотографироваться. Вот они оба, одетые так, словно только-только с пляжа, позируют на частной пристани, достойные Инстаграма. Когда они вошли в фойе, и Люся направилась к стойке регистрации, чтобы отметиться. Румяная администраторша окинула взглядом Сесил и сказала. «Молодой человек не может так войти, мисс Черчилль, без воротничка». «Ой, черт!» — совсем забыла. «Мужчинам в обеденном зале предписано носить рубашки и полос с воротниками», — промямлила Люся. Сесил недоверчиво уставился на Люси сотрудницу клуба. «Какой абсурд!» Это очень изысканный комплект, особенно для обеда на свежем воздухе. Извините, у нас дресс-код, сэр. У вашего джемпера нет воротника. Это не просто джемпер. Это модель Ханли с своеобразным вырезом, созданная одним из величайших и самых неуловимых бельгийских дизайнеров, человеком которого не фотографировали уже 30 лет, из лучшего кашемира, полученного от детенышей белых коз породы Джинст, которые свободно гуляют по монгольским степям, и связан вручную на озере Кома пожилыми итальянками, страдающими артритом и варикозным расширением вен, красивой мастерской в шаговой доступности от виллы Джорджа Клуни и Амаль Аламуддин. «И у него нет воротника», — отрезала администраторша. «Это смешно. Я бывал на обедах в королевских дворцах в одежде проще, чем это. Я прямо сейчас смотрю в обеденный зал и вижу маленьких мальчиков в шортах и шлепанцах». «И в рубашках с воротником» повторила женщина. «Вы хотите сказать мне, что маленький мальчик в рубашке со страшным снеговиком одет более подходящим образом, чем я?» «Это не снеговик, это Олаф из Холодного Сердца», поправила его администраторша. «Мне плевать, хоть сам Алафур Элиасон, он выглядит уродски». «Сесил, пожалуйста, не будем спорить», начала Люся. Сесил проигнорировал ее и продолжил свою тираду. «Сколько вы здесь зарабатываете?» «Готов поспорить, моя одежда стоит как минимум в десять раз больше, чем ваше месячное жалование. Прямо сейчас нам не одежда на двадцать тысяч долларов. Можете посчитать часы на Утилус, плюс еще сто пятьдесят тысяч. Хотите сказать, что этого недостаточно для вашего богом забытого клуба?» Люся вспыхнула от смущения. Она ушам своим не верила. «Неужели Сесил только что сказал такой сотруднице Дорсета?» Та вздохнула. «Сэр». «Я зарабатываю 15 долларов в час, и не я устанавливаю здесь правила. Вы можете отправиться домой, переодеться в рубашку с воротником или купить футболку Пола в клубе. Если вы прочитали вывеску у входа, то знаете, что здесь не принято переодеваться. Но сделаем вид, что я отвернулась». Она сунула руку под стеклянную стойку и достала голубую трикотажную футболку Пола с клубной эмблемой на груди. «А где ее произвели?» «Понятия не имею», — женщина проверила бирку. «О, Мьянме!» «Только через мой...» «Берем!» Быстро перебила его люси «Запишите на мой счет!» «Не могу поверить, что ты заставляешь меня это делать!» Проворчал огорченный Сесил. «Я не хочу переодеваться в футболку из Мьянмы в этом унылом туалете с облупившимися стенами и гниющими деревянными полами!» «Спешу сообщить вам, что наши полы из гниющего дерева очень популярны, сэр. Каждую неделю приходит какой-нибудь модный декоратор, чтобы выкупить их!» Возмутилась администраторша. Люси подтолкнула его к мужскому туалету. «Пожалуйста, переоденься, милый, и увидимся в обеденном зале. Уверена, мама с Фредди уже едят десерты». Когда Сесил неохотно ушел переодеваться, Люси вбежала в зал и обнаружила мать и брата на открытой террасе с видом на частную пристань для яхт. «Куда ты пропала?» — поинтересовалась Мэриан. «Извините, не урядица с гардеробом, прошу вас». «Ни под каким соусом, ни слова о футболке Сесила, пожалуйста», предупредила Люси, устало опустившись в один из парусиновых шезлонгов. Две минуты спустя Сесил вышел на террасу в клубной футболке на выпуск и хлопковых брюках. Фредди не удержался. "Классная поло, братан!» Сесил, презрительно взглянув на выцветшую старую тенниску Фредди от лакост, ответил. «Спасибо, мне эта вещь даже нравится. Тебе не кажется, она...» выгодно подчеркивает моя бицепс Люся. «Да, Сесил». «Сесил, какой ты элегантный!» Воскликнула Мэриан, искренне считавшая, что жених дочери выглядит лучше обычного. Футболка Пола казалась глотком свежего воздуха после всех этих выпендрежных дизайнерских нарядов. «Сегодня шведский стол с лобстерами?» спросила Люся. «Я только что получила сообщение от Шарлотты». Ее самолет прилетел рано, так что она прямиком примчится к нам. Сначала эта нацистка, любительница рубашек с воротником, а теперь еще и Шарлотта приземлилась на мою голову. Пробормотал Сесил себе под нос, а все за столом притворились, что не слышат его. Через несколько минут появилась Шарлотта, взволнованная и нагруженная пакетами из дьюти-фри. Все, кроме Сесила, вскочили из-за стола, чтобы обнять ее. Мариан, прости, я взяла такси, у меня с собой только фунты. У вас есть наличка, чтобы дать водителю чаевые? Он ждет? Хм, посмотрю, протянула Мэрион, копаясь в сумочке. Извини, у меня всего несколько четвертаков. А у вас? Шарлотта глядела стол. Все покачали головой. Кто вообще пользуется наличкой? Недоумевал Фредди. Погоди, спрошу у Фрэнки, если у него мелочь. А почему ты просто. «Не включила чаевые при оплате кредиткой?» — спросила Люся. А смена часовых поясов башка не варит. Забыла. Кроме того, если платить чаевые кредиткой, то разве налог не увеличится на пару баксов?» Мэриан просто помотала головой, не желая думать о том, сколько сейчас составляет целевой фонд Шарлотты. В следующем году семейный офис Барклай перебирается не куда-нибудь, а в шикарные новые апартаменты в районе Хадсон-Ярдс. Фредди вернулся, взяв у метро метродетеля двадцатку. «Ой, это слишком много для водителя, да?» — сказала Шарлотта. «Может, кто-то разменяет помельче?» «Фредди, просто отдай банкноту водителю», — скомандовала Мэриан. «Классическая мадам брюзга», — пробормотал Фредди себе под нос убегая. Шарлотта все еще стояла с кучей пакетов в каждой руке и выглядела при этом довольно нелепо. «Я сдала свой багаж, ты милая леди, но подумала...» «Что, мне лучше не оставлять все драгоценные дары беспошленной торговли? Не хочу, чтобы они случайно пропали». Сообщила она, задыхаясь, и начала вручать пакеты. «Мэриан, вот крем для рук, который ты хотела от Бутс. Люся, немного твоего любимого королевского чая и соленого карамельного печенья от Нум Энд Мейсон. Фредди, спасибо, что позаботился о водителе. Думаю, тебе придется по вкусу этот английский шоколад». Она вручила двоюродному брату огромную плитку шоколада, от известного бренда, который можно приобрести в любом гастрономе на Лексингтон-авеню. «Так, Сесил, тебе подписной экземпляр новой кулинарной книги Мэри Берри. Куда я его сунула?» «Шарлотта, пожалуйста, присядь. Подарки можно раздать позже. А теперь давайте все сходим к шведскому столу с лобстерами или сделаем заказ из меню», — предложила Мэриан. «Лично мне по барабану» если можно стибрить немного кокосовых миндальных печень с десертного стола». — умыкнул Фредди. «О, прежде чем мы сделаем заказ, я должна вымыть руки. Я не видела воду и мыла со времен Джона Кеннеди», — сказала Шарлотта, снова вставая. «Вот же хрень!» — пробормотал Сесил, бросая салфетку на стол. «В эти выходные у Аркадия Мюфлинг гостят герцог и герцогиня Рейвенскур. И я мог бы в ее потрясающем доме, обставленном ателье Ам, на Джин Лейн пить приличное шампанское и прямо сейчас наслаждаться специальным обедом, приготовленным Хосе Андресом». Люси, Фредди и Мэрин уставились на Сесил, не зная, как отреагировать на эту вспышку. «Сесил, мне очень жаль, что тебе приходится это терпеть, но Шарлотта только что из Лондона, и, естественно, она немного не в себе. Если ты предпочитаешь пойти на королевский обед, не смей задерживать». Спокойно сказала Мэриан. Сесил, осознав, что перегнул палку, выдавила себя улыбку. Все в порядке, Мэриан. Прошу прощения, если был груб. Думаю, я просто теряю сознание от голода. Почему бы тебе не поехать к Аркадии, а я присоединюсь чуть позже, осторожно предложила Люси. Нет-нет, я подожду тебя, детка. Шарлотта уже зависла над сиденьем унитаза и вдруг услышала, как открылась дверь, и кто-то вошел в соседнюю кабинку. Василий она поняла, что это мужчина. «Простите, это женский туалет», — громко сказала она. «О, извините, я думал мужской. На двери изображен парус», — ответил парень из соседней кабинки. «Да, это сбивает с толку, если вы не член клуба. Паруса обозначают женскую уборную. У мужчин на двери канаты», — сообщила Шарлотта, чувствуя себя немного неловко и пытаясь мочиться потише. Она вышла из кабинки и направилась к раковине. Через несколько мгновений парень тоже появился, и они одновременно увидели друг друга в большом зеркале с плетеной рамой. «Джордж Цао?» — ахнула Шарлотта, словно увидев привидение. «Ой, привет!» Джордж улыбнулся. Он не выглядел таким уж удивленным. «Ты что тут делаешь?» «Играл в теннис Фредди». «Что? Ты знаком с Фредди? А Люси в курсе, что ты тут?» Джордж нахмурился. «Я не знаю, может быть». «А что ты вообще делаешь в сак -Харбор? Дождавшись своей очереди помыть руки, Джордж объяснил. «Я работаю в городе. Мы снимаем тут дом на лето». «Кто это мы? Ты женат?» «Нет, я провожу здесь выходные с мамой», ответил Джордж, которого явно позабавило очевидное замешательство Шарлотты. Направляясь к двери, он бросил напоследок. Думаю, мы увидимся позже». Мама пригласила всех на ужин сегодня вечером. Ее новый повар, только что прибывший из Ванкувера, готовит утку по-пекински. «О -о только и смогла выдавить Шарлотта. Голова у нее шла кругом. Она медленно вернулась к столу и молча села со озадаченным выражением лица. «Так мы проголосовали за шведский стол», — объявила Мэриан. Они с Фредди вскочили со своих мест и устремились к лобстерам. Люся собиралась встать, но Шарлотта силой схватила ее за руку и заглянула ей в глаза. «Я видела его в женском туалете». «Кого? Джорджа дзау «Джордж был в женском туалете?» Он зашел по ошибке. «Почему ты не сказал мне, что этот парень тут?» «А что рассказывать-то? Сейчас он живет в Нью-Йорке и Истхэмптоне». «Истхэмптон?» но это слишком близко. Я-то думала, он торчит со всякой шушеры в хэмптон бейс или Квоге. А эта его ужасная мама, что же здесь? Да, мама подружилась с ней. Как типично она пытается окучить твою мать. Все плохо? Где они живут в Эстхэмптоне? Сесил раскрутил его на аренду поместья в Сисингхерст. Сесил? Откуда они знают друг друга? Долгая история. Боже мой. «Джордж преследовал тебя, поэтому он приехал в Истхэмптон». «Ничего подобного, Шарлотта», — раздраженно сказала Люся. «Сесил знает о вас с Джорджем». «Конечно, нет». «О, Люся, бедняжка моя, какой кошмар! Надеюсь, из-за него не нахлынут неприятные воспоминания». «Помни, ты тогда была совсем подростком. Юная и впечатлительная девушка. Тебя просто захватил первый летний роман с экзотическим иностранцем». Люся разочарованно покачала головой, раздраженная столь острой реакцией Шарлотты. В то же время волна стыда внезапно захлестнула ее. Надо было сказать мне, что он снова нарисовался. Я помогла тебе. Шарлотта, не начинай, капри дела давно минувших дней. Я собираюсь выйти замуж, а Джорджу наплевать на меня. У него девушка модели Швеции. Светлые пряди, как у афганской борзой, и ноги от ушей. Правда? Шарлотта замолчала. «Ну, что если...» Люся резко встала. «Шарлотта, не желает этого слышать. Я хочу лобстера. Ты идешь или нет?»